сначала рассказала, что является директором крупной новой подмосковной птицефабрики, представилась как Раиса Федоровна Кулакова. Из себя оказалось вполне ничего. Этакая знойная брюнетка в самом соку. Бюст примерно пятого размера обтягивала ярко-зеленая водолазка из тянущегося трикотажа стрейч. Пухлые губы призывно улыбались, да и за яйца хорошенькая директорша просила сущие копейки. Разумеется, Макс тут же распустил хвост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 давайте по 10 рублей». «Зачем?» – изумилась я. «В первый раз, не небось», – заключила молоденькая армянка. «Учись. Сейчас соберем 200 рублей и вот тут у окошка бросим». «И что?» «А ты выходи последний и скажи раз в одному. Сыночек, тут кто-то деньги забыл». «Обязательно так говорить?» «Конечно», – терпеливо разъясняла учительница, собирая мятые бумажки.